Спасибо моей предусмотрительности. Стена тут же дрогнула под натиском воздушного кулака. Вернее, дрогнул воздух под стеной. А сама-то она и не такое выдержит. Пусть соперник пока потратит силы в надежде пробить брешь. А я тем временем подготовлю ему какой-нибудь сюрпризик. На серьезные вещи у меня сил не хватит. Все-таки временная потеря сознания дает о себе знать. Да и на что-то менее серьезное, если честно, сил тоже не наберется. А вот на что-нибудь мелкое и подлое... «А вы что думали? И мы на такое способны? Общение с вампиршей не проходит даром!» «Жги!» — на всякий случай выкрикнул я и выпрыгнул из-под защиты стены. Ко мне тут же устремился воздушный кулак, но от него я увернулся без труда. Настала моя очередь атаковать. Единственное, на что меня хватило, это небольшой фаербол, который воздушник сможет отразить без особых проблем». При условии, что у него железные нервы, ведь перед огненным шариком я успел выпустить свою универсальную змейку, которая в один момент вышибла опору из-под ног парня, стоявшего на воздушной ступеньке на высоте 5 метров. Так он и полетел навстречу фаерболу. Где-то в середине пути они встретились, и эффект был поразительный. В общем, ему хватило. Сегодня нас отправили в необычный трампункт. Прежде всего он находился на одном этаже с главным залом. На всякий случай, наверное, места в нем было очень много. В одной нашей палате стояло целых 20 кроватей. Для сравнения, в нашем огненном трампунте было всего три комнатушки, в одной из которых стояло по две кровати. Только милый, ослепительный белый цвет стен был уже привычен. В палате нас было 12 человек, все участвовавшие в поединке воздушники, наша команда и еще два парня, в которых мы быстро признали нашего стила и водника, выигравшего поединок с ним. Как ни странно, обстановка была очень дружеской, никто не дулся, не ругался, наоборот, все активно обсуждали подробности поединка, иногда перебивая друг друга в нетерпении, периодически слышался веселый смех». — А как я по вам волны ударил, а? Я очень долго подготавливался и не тратил энергию копил специально для нее. — Да, знатно ты нас приложил, — согласился Невил. Из меня дух в один момент вышибло. Только Алиса, как всегда, молчала. Да водник еще подозрительно притих в углу. Впрочем, с ним-то никто общаться и не стремился. — Алиса, ты как? — шепнул я, отвлекшись от обсуждения. — Замечательно. — холодно ответила вампирша. — Ты чего? — — удивился я. — Вроде бы мы уже успели более или менее помириться. В любом случае, так открыто она на меня никогда еще не злилась. Или я опять что-то не то сделал? Почему постоянно практиковались мы с Невилом, а троих из пяти противников победил ты? — И это несправедливо! — неожиданно зложь прошептала Алиса. — Ну а я что могу поделать? Не могу же я все переиграть? — Да если бы и мог. Ну проиграли бы мы. Что легче бы стало? — Вслух я этого, понятное дело, говорить не стал. Да брось ты, попытался я ее успокоить. Это дело случая. Мне просто повезло. Я знаю, что тебе просто повезло, уже мягче сказала Алиса. Но все равно обидно. Столько тренировались, а оказывается, все решают всего лишь случай, а вовсе не умение. И это она хватило лишку. Если бы не ежедневные, хотя я бы даже сказал ежечасные тренировки, то мы бы и минуты не продержались. А тут... Судя по рассказам очевидцев, поединок шел 10 минут. Для начинающих это очень и очень долго. Теперь нам всем приходится устанавливаться под неусыпным контролем. А вот, собственно, под его неусыпным контролем. В палату неторопливо вошел седовласый старик. Самый типичный друид из всех, которых я когда-либо видел. Ладно, признаюсь, это первый друид, которого я увидел в своей жизни. Но он такой типичный! Ну что, молодежь, обратился к нам друид. Лечимся помаленьку. Лечимся, согласились мы. Он подошел к воднику и провел над ним рукой. Слабость прошла? Прошла, ответил водник. Тогда еще минут десять полежи и иди в главный зал. Скоро начнется второй командный поединок. Я так понимаю, друид усмехнулся в бороду. Тебе на него лучше не опаздывать. После осмотра водника друид перевел взгляд на нас. А вы пока лежите, отдыхайте. В вашем распоряжении еще целый час. «А раньше уйти можно?» – тут же поинтересовался один воздушников. «Вам можно», – кивнул воздушником друид. «А вам?» – он посмотрел на нас. «Валяться здесь до начала последнего командного поединка. Отдыхайте, пока дают». В действительности нам только и оставалось, что отдыхать. Ни у одного из участников поединка не было серьезных травм. Только синяки до царапины. Вот это работа. Следящая сторона защищала нас как собственных детей. В тот момент, когда кто-либо из нас пропускал достаточно сильный удар, ремесленники, входившие в следящую сторону, мигом приблизительно оценивали ущерб, и если он был слишком велик, ставили защиту, которая поглощала всю силу удара. Осознание ученики теряли исключительно от воздействия следящей стороны, чтобы выбывшие поединщики не мешали остальным. Интересно, а почему во время учебных поединков за нами так не следили? Я бы тогда не мучился с травмами и не проводил столько времени в травмпункте. А сейчас, благодаря хорошей защите следящей стороны, единственное, на что мы могли рассчитывать в палате, это сеанс восстановления сил. Кстати говоря, действовали заклинания друидов, наложенные на каждую кровать, просто замечательно. Уже сейчас я чувствовал себя лучше, чем когда-либо за последние два месяца. Настолько, что через час меня можно будет одного против всей команды водников выставлять. Вышел друид так же неторопливо, как и вошел. После его ухода в воздухе остался витать странный запах свежего утреннего леса. «Удивительно! Где же это он лес нашел в 88-этажной башне?» «Первый раз вижу настоящего друида», — восхищенно сказала Алиса. «Наивная вампирская девушка», — усмехнулся Чес с соседней кровати. Алиса тут же вернула на лицо свою непроницаемую маску отчужденности, и я понял, что разговаривать с ней сейчас бесполезно. Мне осталось лишь наградить Чезу благодарным взглядом, который он все равно не заметил. Тем временем водник тихо собрал вещи и вышел из палаты. Как мне кажется, кроме меня его маневра больше никто и не заметил. Что ж, мне этот парень не показался таким уж уродом. Как хорошо знакомая нам «тройка». Так что лично ему я бы пожелал удачи. И вообще, хорошо было бы, если победили водники. Приятно будет запустить пару фаербуллов в лицо блондинчику Ленсу. Вскоре ушли воздушники, не пожелавшие пропускать поединка между землей и водой. Стил ушел с ними. Он и так очень огорчился из-за того, что пропустил наш поединок. Мы еще некоторое время пообсуждали прошедший поединок, потом обсудили тактические детали для будущей дружеской встречи с воздушниками. Ребята, неожиданно загласил Наив, давайте в столовую быстренько сбегаем, а? Чего? поразились мы. А что? Сейчас, между прочим, время обеда. Сомневаюсь, что столовая открыта, усмехнулся Невил. Все работники, небось, в главном зале собрались, так что придется тебе терпеть до ужина. Наив насупился и затих, но вскоре его лицо осветилось радостной улыбкой. У меня в комнате осталась маленькая заначка. Пара яблок, груши, помидоры, зелень. Мы удивленно уставились на Викерса-младшего. Ничего себе маленькая заначка. Мы поняли, что заначка у тебя очень маленькая, прервал размечтавшегося его Чес. Но неужели ты не можешь подождать до ужина? Не могу! Дракон с тобой вздохнул Невил. Давай я с тобой схожу. Тогда уж все вместе возразил Чес. А то опять кто-нибудь из нас потеряется прямо перед поединком. Алиса сделала вид, что не заметила очень выразительного взгляда, брошенного на нее... «Моим лучшим другом». «Подъем!» – Взревел Чес и бросил подушку в Невилла. Тот ловко увернулся, и подушка попал в его брата. «Вы чего?» – обиженно рыкнул Наив. «Пойдемте лучше быстрее на обед, а то ведь пока покушаешь, пока все переварится». Три метка брошенные подушки были ему ответом. Оделись мы быстро, благо с завязочками на ливреях мы справлялись уже всего за пару минут. Опыт, однако. Сначала одевались мальчики, а потом девочки – Если быть более точным, мы были просто выдворены из палаты, не успев одеться. Вот такая у нас скромная вампирша. Из палаты мы попали сразу в коридор. Пустой. Очень кстати, потому что объяснять друиду причину нашей преждевременной выписки не очень хотелось. Вампирша вышла из палаты. Чего встали, поинтересовалась она. Чего стоим? Удивился сейчас. Тебя ждем. Ребята, хватит издеваться, я кушать хочу. Заныл наив. Пришлось жалиться над ним и поспешить к телепортам. Манайф первым вбежал в телепорт, а мы неторопливо последовали за ним. На нашем этаже также никого не оказалось. Должно быть, поединок был в самом разгаре. Мне запоздало, подумывая, что увидеть поединок наших будущих противников, водников, нам было бы весьма полезно. И тут это случилось. Где-то на середине пути башня пошатнулась. Не просто пошатнулась, как деревцы на ветру, а пошатнулась. Нас сбил с ног. «На Академию напали!» — заорал не своим голосом Чес. «Это наверняка шатерские захватчики!»